Глава шестая. Присоединение Грузии. Кноринг и Лазарев. По смерти Ираклия II Грузия, только что выстрадавшая погром Аги Мохаммеда, осталась в самом бедственном положении, находясь снаружи под угрозой вторжения турок, персов и лезгин, а внутри раздираемая смутами и борьбой за престолы наследия. Законным наследником Ираклия остался старший сын его от второго брака, Георгий XIII, уже с давних пор по праву царь Картлийский. Еще дед его, Теймурас, уезжая в Петербург, передал царевичу Георгию скипетр Картлийского царства, опоясал его царским мечом и возложил на него крест с частицами животворящего древа на золотой цепи, украшенной драгоценными камнями и жемчугом. И эта передача совершилась торжественно в Мцхетском соборе в присутствии духовенства, князей и дворян Картли. Но, как известно, Ираклий присоединил тогда и Картли под свое непосредственное управление. Георгий наследовал лучшие свойства своего отца и мог бы доставить благоденствие стране, не поставленной в столь тяжкие условия, как Грузия. Будучи царевичем, он пользовался уже большой популярностью. которую увеличила еще его первая жена, заслужившая редкую народную привязанность. Георгий женился 21 года от роду на 13-летней Китыване, дочери казахского Маурава Андроника Швили, при обстоятельствах несколько романтического характера. Рассказывает, что когда Георгий посетил Кахетию и был в гостях у Маурава, случилась тревога, лесгины показались на Алазане. Молодой Ревас Андроник во время преследования неприятеля был ранен в колено, но имел мужество выказать это только по возвращении домой. Георгий был в восторге от легендарной храбрости и благородного характера князя и тут же просил руки Китывани, его сестры, так как отца девицы тогда в живых уже не было. Эта невеста Георгия и была та самая неустрашимая героиня, упоминаемая грузинскими летописцами, которая, следуя в картле в сопровождении трехсот кахетинских всадников, имела значительную стычку в гортискарских теснинах с сильной лезгинской партией. Неустрашимая девушка сама начальствовала тогда отрядом и разбила лезгин трижды укреплявшихся. Когда после того она прибыла в Тифлис, Ираклий принял ее с большим торжеством, пушечной пальбой, и иллюминацией. Это было в 1778 году. Брак царевича торжествовала вся Грузия. Но, к сожалению, Георгий недолго наслаждался своим семейным счастьем. Через четыре года Кетывань скончалась. С большой пышностью, как рассказывают о том современники, совершилось погребение безвременно угасшей царевны, составлявшей красу царского дома и гордость грузинского народа. Георгий пожелал придать ее тело земле в монастыре Гориджийской пустыне. Был июнь. Печальная весть пронеслась по целой Грузии, и народ со всех сторон начал стекаться на погребение любимой царевны. Три митрополита со своими знаменами и хоругвями встретили усопшую на самой границе Гориджийской лавры. Плач и рыдание, сливаясь со звуками печальных погребальных гимнов, раздавались по всей безмолвной степи Караязской, населенной лишь быстрыми джейранами. Отшельники, с раннего детства покинувшие мир и его суету, глядели изумленными очами на это внезапное проявление житейского шума, сопровождаемого царской пышностью, но недолго развлекался их непривычный слух. Медленно подвигавшиеся бренные останки усопшей красноречиво говорили им о тщете всего земного, о конечном исходе силы и славы человеческой. Тогда-то, говорят, Ираклий в порыве печали произнес над гробом усопшей пророческое слово «Вот когда погиб дом мой». Георгий вдовел недолго и в том же году женился во второй раз на княжне Марии Цициановой. блиставший тогда красотой, но не имевший, как увидим, того благотворного влияния, каким отличалась так рано скончавшаяся царевна Кетывань, любимица Грузии. Вступив на престол, Георгий не имел достаточной силы и твердости противостоять процветавшей кругом него внутренней смуте. Его мачеха, царица Дарья, заставившая еще Ираклия разделить Все царство на уделы, не в пользу Георгия и его потомства, теперь сделалось центром интриг и строило козни с целью вовсе устранить от престола потомство Георгия. Она и сыновья ее не хотели признавать верховной власти царя и искали покровительство в Персии. В этих трудных обстоятельствах, чтобы успокоить, наконец, родину, истомленную непосильной борьбой с врагами, и вместе с тем, предвидя всю трудность удержать престол за своим домом, Георгий просил императора Павла I принять Грузию вечное русское подданство и прислать войска для защиты ее от врагов и внешних, и внутренних. Император повелел командующему Кавказской линией генерал-лейтенанту Кнорингу отправить в Тифлис 17 егерский, ныне и эреванский полк под командой генерал-майора Лазарева. Вместе с полком осенью 1799 года для постоянного пребывания в Грузии в качестве полномочного министра отправился и статский советник Коваленский, вешший царю корону и прочие знаки царской инвеституры. так как все драгоценные регалии, употреблявшиеся при коронации грузинских царей, были похищены во время нашествия Аги Мохаммеда. Несмотря на позднее время года на стужу и снеговые метели, свирепствовавшие на перевале через главный Кавказский хребет, полк благополучно совершил трудный поход и 26 ноября, в самый день тезоименитства Георгия, подошел к Тифлису. Встреча его сопровождалась необычайной торжественностью. Сам царь вместе с наследником престола, царевичами и многочисленной свитой принял его с хлебом и солью за городской заставой. Полк сделал при этом, как доносил Коваленский, фигуру преизрядную и вступил в тифлис при громе пушек и колокольном звоне. Весь путь, по которому двигался полк, и самые улицы города были запружены массой народа, а окна и плоские кровли тифлисских домов усеяны зрителями. Народ ликовал сердечно и искренне. Справедливость требует, однако, сказать, что, несмотря на столь радушный прием, положения русского полка в Тифлисе, особенно на первых порах, было до крайности печально. Благодаря беспорядкам и злоупотреблениям в грузинской администрации, солдаты встречали нужду в самом необходимом. Не только не имели квартир, но по несколько дней оставались даже без дров и без пищи. Лазарев лично говорил об этом царю, но распоряжения последнего никем не исполнялись. «Здесь все идет, как у нас в присутственных местах», – писал по этому поводу Лазарев к Норингу. «Там все завтра, а здесь и к небе». то есть будет, но от этого ничего не бывает. С приходом полка Тифлис начал готовиться к торжественному дню коронации последнего грузинского царя Георгия XIII. За несколько дней все царские регалии были перенесены из дома Коваленского в царский дворец при огромном стечении народа, с изумлением смотревшего на невиданную ими пышность церемонии. Окруженные почетным конвоем русские чиновники и офицеры, имея по сторонам ассистентов, несли малиновый бархатный трон, украшенный массивными золотыми кистями, царское кресло, белый государственный штандарт с изображением двуглавого российского орла, богатое горностаевое платье, присланное царице Марии вместе с бриллиантовым букетом, государственный меч царскую парфиру с вышитыми на ней грузинскими и русскими гербами, корону, скипетр и державу, осыпанные драгоценными камнями, и, наконец, три бриллиантовые ордена, из которых Андреевский предназначался самому Георгию, Екатерининский царице Марии и Анинский наследнику престола царевичу Давиду. В заключении всего на серебряном блюде несли высочайшую грамоту. который Георгий утверждался на грузинском престоле. Едва окончилась процессия, как девять пушечных выстрелов с Метехского замка дали знать народу, что началось парадное шествие русского министра. Имея впереди себя секретаря посольства, державшего в руках кредитивную грамоту от императора Павла I и предшествуемый царскими церемонимейстерами, тифлистскими властями и хором музыкантов, Коваленский ехал верхом в парадной одежде на богато убранном коне, по сторонам которого шли грузинские чиновники, а сзади, замыкая шествие, двигался блестящий конвой, составленный из царских телохранителей. У самого дворцового подъезда Коваленский был встречен важнейшими сановниками грузинского царства и в сопровождении их вошел в приемную залу, где ожидал его Георгий. окруженный министрами и царедворцами. После короткой приветственной речи к царю Коваленский торжественно возвестил, что всероссийский император Павел I принимает Грузию под свой высочайший кров и утверждает Георгия законным преемником грузинского царства, а старшего сына его, светлейшего царевича Давида Георгиевича, будущим по нем наследником. Затем последовала церемония передачи знаков царской инвеституры. «Исполненный благоговейных чувств к государю, моему повелителю», сказал тогда Георгий, «я почитаю возможным принять эти знаки царского достоинства не иначе, как учинив присягу на верность императору и на признание его верховных прав над царями Кахетии и Картле». «Но я желаю», прибавил Георгий. чтобы этот обряд был совершён торжественно, в храме Божьем, с приличным празднеством и великолепием. «Долгом моим, — почтительно ответил Коваленский, — будет присутствовать при священном короновании вашего высочества и отдать вам, как государю, приличные почести от русских войск, которые прибыли в вашу столицу навсегдашнее пребывание». Окончив речь, Коваленский передал Георгию высочайшую грамоту и поднес знаки ордена Андрея Первозванного, которые царь тотчас же возложил на себя. Поздравив Георгия, министр просил позволения передать Анненский орден наследнику Грузии, царевичу Давиду, и остальные подарки прочим лицам царской фамилии. Царица Мария, не присутствовавшая при церемонии, приняла Коваленского во внутренних покоях. отменив на этот раз утвердившийся в Грузии азиатский обычай, предписывающий лицам женского пола не показываться мужчинам без покрывала. Царица встретила министра, окруженная многими дамами в богатых платьях, с откинутыми назад покрывалами. После обычного приветствия Коваленский поднес ей бриллиантовый орден святой Екатерины и по просьбе Георгия сам возложил его на царицу. 12 декабря, в день назначенный для коронации царя, опять съехались во дворец все знатные грузинские и русские особы. Предшествуемый придворными чинами, несшими перед ним корону и скипетр, царь отправился в церковь, вместе со своей супругой, которая была одета в русскую горностаевую мантию. За ними немного позади шел Коваленский, рядом с наследником престола. а далее прочие члены царской фамилии, князья, министры и сановники. После обедни Георгий приказал прочесть высочайшую грамоту, утверждающую его на престоле, и принял присягу на верное подданство русским государем По окончании обряда, сопровождавшегося торжественностью, Георгий возложил на себя знаки царской инвеституры и возвратился во дворец. где, сидя на троне, принял поздравления от русского министра и сословных представителей грузинского народа. Так совершился акт добровольного подчинения грузинского царства Российской империи. Не лишнее будет прибавить, что присоединенная к России Грузия заключала в себе в то время Картли, Кахетию и часть Сванетии, делившиеся на Триолетскую и Борчелинскую области. Грузии же принадлежали тогда казахская, бамбакская и шамшадальская провинции, населенные татарами, и земли горских народов – осетин, тушин, пшавов и хефсуров. Признание наследственных прав на престол исключительно вроде роде Георгия было совершенно противно видам и желаниям вдовствующей царицы Дарьи и ее детей. И вот в то самое время, когда Георгий и Давид присягали на верность императору Павлу, и весь народ грузинский ликовал на улицах Тифлиса в надежде лучших дней, старая царица подбирала себе сообщников и старалась увеличить партию недовольных. И партия эта росла, благодаря розни и неурядицам, царившим в высших правительственных сферах Грузии. Георгия окружали теперь два представителя России, к сожалению, совершенно различные по характеру и нравственным качествам. Во главе войска, присланного на защиту царя, стоял генерал-майор Лазарев. Человек прямой, открытый и честный. Еще до назначения в Грузию, успевший снискать общее расположение своим благородным характером. Его военная карьера сделана была без протекций и покровительств. И ею он был обязан только личным достоинством. Происходя из родовых дворян и начав свою службу в 1775 году, капралом конной гвардии, Иван Петрович Лазарев едва через 9 лет добился офицерского чина. Но с этих пор зато начинается его быстрое служебное возвышение. Отличия, выказанные им в финляндской войне, потом на Кавказе при штурме Анапы и взятии Дербента, обратили на него такое внимание начальства что когда, по повелению императора Павла в 1797 году, из частей кубанского и кавказского егерских корпусов сформирован был новый 17 егерский полк, Лазарев назначен был его шефом и на четырнадцатом году офицерской службы произведен в генералы. Суровый воин, привыкший довольствоваться малым, Лазарев высоко и честно держал русское знамя в чужой земле, и внушал грузинам невольное уважение к русскому имени. Напротив, его товарищ Коваленский, представитель политики и внутреннего управления царством, был человек нечистосердечный, склонный к искательствам и мелкочистолюбивый. Опутывая царя тонкой сетью интриг, он вмешивался во все его распоряжения и ставил на первый план личные свои интересы. Его характер ясно обрисовывается следующим фактом. Узнав, что царь назначил Лазареву равный с ним оклад столовых денег по 10 рублей в сутки, он почел возможным заметить царю несообразность подобного назначения и настоятельно требовал себе, как представителю государя, двойного оклада. Лазарев, очевидно возмущенный такой наглой и мелочной претензией, вовсе отказался от своего содержания. И Коваленский, не имевший уже более повода к жалобам, должен был остаться при своих 10 рублях. Тогда он потребовал, чтобы ему, как представителю России, войска отдавали почести. Лазарев ответил, что по уставу штатским чести не положено, и что о подчинении его, командующего войсками Грузии, гражданскому чиновнику, не может быть и речи. начались пререкания и споры а царевичи пользовались этим и волновали народ накликая на грузию новые беды со стороны ее исконных врагов персиян и лезгин один из братьев георгия александр Ираклиевич, оставленный новым царем без удела потребовал себе казахскую провинцию которая по грузинскому обычаю не могла принадлежать никому кроме самого царя получив отказ Александр, живший в Шулаверах, откочевал к турецкой границе, а оттуда тайно перебрался в персидский лагерь, где ему оказали самый радушный прием. Узнав об этом, вдовствующая царица и ее сыновья также начали искать покровительство персиян, которые только и ждали случая, чтобы вмешаться в дела грузинского царства. Для Персии все это было чрезмерно важно, потому что правитель ее, Бабахан, Ставший после смерти аги махамеда шахом, не мог быть признан в этом звании подвластными ему народами до тех пор, пока в торжественный день коронации они, по обычаю, не увидали бы подле своего властителя в числе прочих валиев и грузинского царя, стоящего с шахским мечом у подножия трона. Скоро в Тифлисе явилось и персидское посольство. Георгий принял его не во дворце, а в доме русского министра, стоя под большим портретом императора Павла, у подножия которого поставлен был грузинский трон со сложенными на нем короной, скипетром и державой. А по сторонам грузинские сановники держали парфиру и царский штандарт. Но заявление персидского посла, что он желал бы иметь секретное свидание с царем, Георгий ответил, что, находясь под покровительством России, он ни в какие секретные переговоры без русского министра вступать не желает. Тогда посол объявил ему прямо, что шах, считая Грузию древним достоянием своих предков, требует полного ее подчинения себе, и что царю остается только покориться, чтобы не подпасть горшей против прежней участи. «Я не могу не удивляться вашим словам», — ответил на это Коваленский. «Вы как будто совершенно забыли о том покровительстве, которое русский император оказывает Грузии». «Я об этом помню», — ответил посланник. «Но даю советы единственно из усердия к царю, потому что неприятель приближается уже к границам его владений». «Россия», — возразил Коваленский, — «не имеет у себя в здешних странах неприятелей. Но с теми, кто дерзнет восстать против покровительствуемых ею народов, она сумеет управиться». На этом переговоры окончились. Между тем, измена царевича и домогательства шаха дали Георгию справедливый повод опасаться нового нашествия. Тем более, что неприятель вошел уже в Ириванскую область и распускал слух, что идет на Тифлис с единственной целью – возвести на престол царевича Александра. Чтобы успокоить встревоженных жителей, Георгий обратился к императору Павлу с просьбой о помощи. И государь приказал отправить к нему с Кавказской линии еще Кабардинский пехотный полк под командой генерал-майора Гуликова. Прибытие полка было как нельзя более кстати, потому что Тифлису действительно угрожала серьезная опасность со стороны Амар хана Аварского, того самого, который несколько лет назад разорил всю Грузию, и теперь с двадцатитысячным скопищем горцев опять приближался к границам Кахетии. Амар был человек предприимчивый, отважный и храбрый до дерзости. Собственные его владения были невелики, но велико было то значение, которым он пользовался во всем Дагестане, где по малейшему знаку его поднимался весь сброд горских хищников, слепо веривших в неизменное счастье своего любимого вождя. Известие о приближении Амара произвело всеобщее смятение в Грузии. Но в то время, как самая столица готовилась уже искать спасение в бегстве, Лазарев и Гуликов с двумя батальонами русской пехоты поспешно двигались навстречу неприятелю. В Сигнахе к отряду присоединилась грузинская милиция царевичей Баграта и Иоанна, 3000 человек. И 5 ноября 1800 года Лазарев уже стоял в шести верстах от неприятельского стана. Но Амар... Ночью обошел русский лагерь и двинулся прямо к Тифлису. Тогда ближайшей дорогой и форсированным маршем Лазарев опять обогнал Лизгин и на рассвете 7 ноября снова очутился перед ними на противоположном берегу реки Иоры, недалеко от кофетинской деревни Кагабети. Столкновение было неизбежным. И Лизгины, переправившись через Иору с неистовым гиком, бросились на русский отряд, но залпы картеч Встретили их так удачно, что немалое число от сего приема начало лбами доставать земли и доискиваться в оной мнимых прав, которых Амар-хан был сильным поборником, как писал впоследствии Лазарев генералу Кнорингу. Целый день продолжалась битва. И это первая решительная встреча горсти русских войск с пятнадцатитысячным скопищем кавказских горцев в пределах Грузии стоила непобедимому до тех пор Амархану Аварскому решительного поражения. Так как сражение окончилось ночью, то только на следующее утро глазам победителей открылась истинная картина страшного побоища, испытанного неприятелем. Камыш, кустарники и рвы наполнены были трупами. Всему полю солнечные лучи освещали траву, обогренную кровью. А за рекой стоял еще неприятельский стан с развивающимися знаменами и пестрыми палатками. Но он был пуст и мертвенно недвижим. Неприятель бежал, не успев ничего спасти из своего имущества. Потери лесгин простирались свыше двух тысяч человек. Сам Амархан получил тяжелую рану и вскоре умер. какой-то старшина Искандер был убит, и голова его вместе с громадной головой другого лезгинского богатыря из Джингутая, как драгоценные трофеи боя, были повержены грузинами к ногам русского военачальника. Сражение на Иоре навсегда останется памятным в летописях Кавказской войны. Оно замечательно неупорством боя, так как потеря со стороны русских оказалась сравнительно незначительной. Но решимостью начальников, отважившихся с небольшим отрядом вступить в бой с огромным скопищем лезгин, славившихся своей необычайной храбростью. Большое счастье, что во главе горсти русских людей, пришедших тогда в Грузию, стояли такие генералы, как Лазарев и Гуликов, имена которых никогда не будут вычеркнуты из славных военных летописей России. Оба они оказались достойными носителями русского имени. И оба впоследствии запечатлели своей кровью братскую помощь, оказанную Грузии. Лазарев погиб в Тифлисе 19 апреля 1803 года, а Гуликов убит за Лазанью спустя несколько месяцев после смерти своего боевого начальника и друга. «Лазарев и Гуликов, кабардинские и эреванские полки – это первые камни того фундамента», – говорит Диссарман. на котором построилась вся вековая слава геройской кавказской армии. Понятно, что громкая победа, одержанная при подобных условиях, сразу доставила русским в крае высокое нравственное влияние. А это влияние было важно особенно потому, что без него, с ничтожными средствами, какими тогда располагали русские в Закавказье, они, конечно, не могли бы там удержаться. Император Павел пожаловал за эту победу «Обоим царевичам, Лазареву и Гуликову, командорские кресты ордена святого Иоанна Иерусалимского, а нижним чинам, участвовавшим в бою, порублю на человека». Царь Георгий, несмотря на болезнь, сам выехал навстречу отряду, возвращавшемуся в Тифлис. И, сойдя с богато убранного коня, убедительно просил генерала Лазарева принять этого коня в дар и въехать на нем торжественно в город. К сожалению, это был последний выезд Георгия. Простудившись при встрече войск, он окончательно слег в постель, и врачи не подавали никакой надежды на его выздоровление. Между тем, для всех было ясно, что немедленно по кончине Георгия в Грузии начнется междоусобная война между сыновьями и братьями умершего царя, и что последнее охотнее увидят Грузию даже присоединенной к России, чем отданной царевичу Давиду. Лучше других понимал это сам умирающий царь. И содра болезни писал императору Павлу, что Грузия так или иначе должна покончить свое самобытное политическое существование, и что грузинский народ желает теперь же вступить единожды и навсегда в подданство Российской империи с признанием Всероссийского императора за своего природного государя и самодержца. Императорский манифест последовал в этом смысле в Санкт-Петербург 18 декабря 1800 года, а 28 декабря скончался в Тифлисе Георгий. Таким образом, грузинский престол был упразднен, и династия Багратидов, считавшая за собой целое тысячелетие, перестала царствовать в Грузии. 16 февраля 1801 года Все жители Тифлиса, собранные в Сионский собор, присягнули на верность новому своему государю, императору Павлу Петровичу, а 7 числа то же самое исполнено было армянским населением столицы, сопровождавшим этот обряд особенной пышностью и церемониями. Утром этого дня, по первому удару соборного колокола, духовенство в числе восьми архимандритов и до 100 священников выступило из всех армянских церквей и, соединившись в общий крестный ход, направилось через Тифлис к загородному монастырю Ванг. За этой процессией двое именитейших граждан Тифлиса несли портрет императора Павла, а за ним шествовал сам митрополит. торжественном облачении, но без митры, держа над головой серебряный поднос, а на нем манифест, прикрытый розовым флером. Народ, имея во главе царевича Давида с братьями и генералов Лазарева и Гуликова, шел за крестным ходом тысячными толпами. Патриарх Армении Иосиф, в полном облачении древних святителей, встретил процессию в ограде соборной церкви. Акадив портрет императора, он пал перед ним на землю, поцеловал его и, высоко подняв над головами присутствующих, громогласно произнес «Да здравствует великий и августейший монарх наш! Со всем своим домом!» Народ отвечал шумными и радостными кликами. Затем процессия двинулась в церковь. Там перед алтарем на особом аналое, покрытом богатой парчой, положен был манифест и поставлен портрет императора. Патриарх сам совершал литургию, по окончании же ее отслужен был благодарственный молебен с коленопреклонением, и весь народ приведен к присяге. Как в этот, так и в предшествовавший день русские офицеры, сопровождаемые казачьим эскортом, ездили по улицам Тифлиса и читали народу манифест на четырех языках – русском, грузинском армянском и татарском. По окончании всех церемоний грузинские царевичи Иоанн, Баграт и Михаил Георгиевичи, с лицами, уполномоченными еще покойным Георгием, князьями Оваловым и Поливандовым, отправились в Петербург, чтобы перед лицом русского монарха засвидетельствовать целому свету, что принятие Грузии в подданство России совершилось... по общему единодушному желанию всего грузинского народа. Ожидая этих послов, государь приказал сделать для себя древнее одеяние грузинских царей, не исключая непременной принадлежности его, греческого саккоса, подавшего в свое время повод к известным толкам и догадкам по поводу сходства этой одежды с архиерейским облачением. Посольство еще находилось... пути и положение Грузии не успело определиться окончательно, когда император Павел скончался. Приемник его, император Александр I, манифестом от 12 сентября 1801 года подтвердил принятие Грузии в подданство России, прибавив, что делает это не для приращения своих сил, не для корысти и распространения пределов и без того обширнейшей империи на свете, а единственно из человеколюбия, которое налагает на него священный долг внять моления страждущих и отвратить от них скорби учреждением такого правления, которое могло бы утвердить в земле их правосудие, личную безопасность и дать каждому защиту закона. В то же время государь возвратил Грузии и ее народную святыню, крест из виноградных лоз, врученный Богоматерью в сонном видении святой Нине. Прежде этот крест сохранялся в фамилии грузинских царей и по свидетельству одного армянского историка служил у грузин военным знаменем в их войнах против греков. В память побед и чудес, совершенных тогда священным крестом, грузины установили праздник, который и доныне торжествуется церковью в десятый день после вознесения Господнего. Во времена нашествий вражеских крест сберегался то в Мцхете, то в Анапуре, и из этого последнего города был увезён митрополитом Тимофеем в Москву, к царевичу Бакару, сыну Вахтанга VI. Внук этого царевича Георгий поднес священный крест в дар императору Александру Павловичу, который и повелел припроводить его обратно в Грузию. 9 апреля 1802 года крест был торжественно внесен в Тифлис и, встреченный восторженной радостью народа, положен в Сионском соборе, где сохраняются и ныне, по левую сторону царских врат, в особом киоте, на серебряной доске которого изображена святая равноапостольная Нина. Но возвратимся опять к событиям в Закавказском крае. Исполнение своих мудрых и в высшей степени гуманных предначертаний государь возложил на генерал-лейтенанта Кноринга, назначенного тогда военным губернатором Грузии и командующим войсками на Кавказской линии. К сожалению, Кноринг не принадлежал к числу тех людей, которые имеют дар возбуждать к себе доверие народа, и сразу извратил самый смысл добровольного присоединения Грузии, придав ему вид какого-то насилия. Приехав в Тифлис, он собрал всех жителей города и, окружив их войсками, приказал присягать на верность новому государю. Эта грубая мера и предосторожности, ничем не вызванные со стороны народа, глубоко оскорбили грузин, которые не захотели присягать под угрозой штыков, и разошлись по домам. Тогда, по приказанию Кноринга, знатнейшие грузинские князья и дворяне были арестованы. И эти аресты еще более возмутили грузин. Между тем сам Кноринг вскоре уехал на линию и поручил управление страной, известному нам Коваленскому. С его отъездом анархия и неурядица в Грузии еще более усилились. Между тем лезгины пользуясь внутренними смутами Грузии, чаще, чем когда-нибудь, стали делать набеги и разорять пограничные села. При таком положении дел два полка не могли поспевать везде, где угрожала опасность. Русские войска за Кавказом были усилены. Еще император Павел Петрович, сознавая недостаточность военных средств в Грузии, приказал отправить туда в начале 1801 года Кавказский гренадерский полк, ныне грузинский, под командой генерал-майора Тучкова. Стояла еще глубокая зима, и полк, покинув обозы, должен был прокладывать себе путь среди громадных снежных сугробов, сплошь заваливших все горные ущелья. Подвигаясь, шаг за шагом, теряя на каждом переходе людей и испытывая такие лишения, полк все-таки пробился через грозное Дарьяльское ущелье и стал, наконец, бивуаком около Кистинской деревни Гвилетти. Здесь неожиданно нагнал его фельдъегерь с манифестом о кончине императора Павла. И здесь же, у подножия заоблачного Казбека, при шуме сердитого терика по колено в снегу, гренадеры принесли торжественную присягу на верность юному монарху. С прибытием полка в Тифлис один из его батальонов немедленно отправлен был под командой подполковника Симоновича в Сурам и Горе для прикрытия границ картли А батальон кабардинского полка под начальством подполковника Солениуса расположился в Нижней Кахетии. Это последнее обстоятельство и было, как справедливо говорит здесь серман началом той системы, которой русские старались обезопасить Грузию от вторжения соседних горцев, системы, развившейся впоследствии до обширных размеров Лизгинской кордонной линии. С тех же пор начинается и мелкая хищническая война, которая закончилась лишь через 59 лет пленением Шамиля. Замечательно, что первые нападения горцев устремлялись по преимуществу на русские табуны, ходившие на Алазани. Так, 6 июня 1801 года, лезгины угнали табун в казачьем полку, но рота кабардинцев заставила их бросить добычу. Через месяц табуны самих кабардинцев едва не попали в руки хищников и уцелели только благодаря стойкости караульной роты. Зимой лезгины также пытались перейти Алазань, но были отбиты на самой переправе. Причем в кабардинском полку был ранен известный своей храбростью штабс-капитан Габуадзе. Таким образом, как этот батальон, так и батальон гренадерского полка подполковника Симоновича, стоявший на турецкой границе, не имели буквально ни минуты покоя. Особенно тревожное выдалось лето 1802 года, когда войска положительно теряли возможность поспевать везде, где появлялся неприятель. Памятным событием этого времени остается геройская защита 20 человек кабардинского полка, засевших в ветхой каменной башне чеканского поста, близ Алазани. и отбивавшихся в течение многих часов, пока не подоспела выручка. Воодушевление род спешивших на помощь было так велико, что штабс-капитан Габуадзе, незадолго перед тем, как мы видели раненый, услышав выстрел из поста, не выдержал, поскакал вперед, и на глазах отряда был изрублен лезгинами. До какой степени и сами лезгины умели умирать, можно судить по следующим примерам. Однажды, в апреле 1802 года, рота кабардинского полка под начальством майора Алексеева настигла хищников, засевших в крепком ущелье среди неприступных утесов и камней. На предложение сдаться лесгины ответили, что пришли не с тем, чтобы отдаться в плен, и сражались отчаянно. Выпустив последние заряды, они кинулись в кинжалы, и все до одного погибли на штыках кабардинцев. Такой же случай был на турецкой границе в июле того же года, когда Симонович истребил партию известного разбойника Казим Ахмада, наводившего своим именем страх на целую Грузию. С подобными врагами необходима была необычайная стойкость, нужны были значительные силы, а тут обстоятельства еще усложнялись интригами князей и недостойным поведением некоторых грузинских дворян против русской власти. Примером может служить следующий любопытный случай. Однажды Лизгин разграбили большое грузинское селение Хистери, принадлежавшее помещику Мурванову. Оказалось между тем, что этот Мурванов отлично знал о движении лезгин Но полагая, что они идут на Сурам с намерением напасть на русский гарнизон, не только не предупредил об этом коменданта, но, опасаясь, чтобы крестьяне собственной его деревни не известили русских, перепоил всех до пьяна. лезгины же в самую полночь напали на эту деревню и захватили в ней без труда девяносто шесть человек, а в их числе и самого помещика. Измены и крамола гнездились даже в самом Тифлисе, и только этим обстоятельствам можно объяснить себе дерзость лезгин являвшихся под стенами самых предместий его». Однажды во время такого Лизгинского набега население столицы встревожено было выстрелами и криками, что горит Авлабарский мост. Все бросились туда и увидели, что мост действительно был облит нефтью и подожжен. Пожар успели вовремя потушить. Тем не менее, тефлисцы остались в убеждении, что целью поджога было прервать сообщение города с заречной стороной и этим путём придать Авлабар и Куки на жертву хищным лезгинам. Беспорядки распространились даже на военно-грузинскую дорогу, и сообщения с Тифлисом сделались настолько небезопасными, что Кноринг, возвращаясь из Грузии на линию, должен был отправить вперед роту пехоты и 200 казаков под командой майора Будкова. Самым опасным местом на этом пути считалось Ларское ущелье, находившееся во владении одного из осетинских старшин. Ахмеда Дударова, который жил на высокой горе, увенчанной каменным замком. Отсюда с толпой преданных слуг он выезжал на разбои, грабил проезжающих и собирал дань с проходивших мимо купеческих караванов. Теперь, как только колонна Будкова показалась в ущелье, Дударов поднял красное знамя, сигнал военной тревоги. Но, к счастью, Будков принадлежал к людям энергичным и решительным. Не давая врагу времени собраться с силами, он бросился в деревню Чим, принадлежавшую Дударову, и все, что было вне укрепленного замка, предал истреблению. Красивая мечеть, единственная в крае, построенная еще во времена шейх Мансура, превращена была в развалины. Деревня сожжена, часть жителей перебита, а со стороны Владикавказа в это время показались пушки. Дударов понял бесполезность сопротивления. Беспокойное состояние края вместе с бестактными и даже корыстными поступками Коваленского окончательно ожесточили грузин. Народ, прежде только и думавший о том, как бы отделаться от членов царского дома, опять обратился на их сторону. До императора Александра стали отовсюду доходить слухи о беспорядочном управлении за Кавказским краем. И 8 сентября 1802 года высочайшим повелением и Кноринг, и Коваленский были отозваны, а главнокомандующим в Грузию назначен генерал-лейтенант князь Цицианов.